Глава 10 Зажравшаяся собака и город с двумя названиями Предыдущую главу мы начали с того, что никто вместо воды не пытается пить пятна типографской краски, из которых складывается напечатанное слово Вода. Однако в жизни мы часто сталкиваемся с семантическими заблуждениями и галлюцинациями подобного рода. Слушатель, возможно, уже начал понимать, что это отнюдь не преувеличение. Приходя в ресторан, вы ожидаете, что в меню будет написано «бифштекс из вырезки». Если же вместо этого там написано «кусок мяса, отрезанный от мертвого кастрированного быка», вы будете очень озадачены. Тем не менее, обе эти вербальные формулы относятся к одному и тому же невербальному событию в пространственно-временном континууме. И любой вегетарианец мгновенно укажет вам на это. В пространстве времени слова не равняются вещам, которые они называют. Но люди относятся к различиям между словами так ревностно, словно речь идет о различиях между реальными вещами или событиями в экзистенциальном мире. Этот словесный гипноз может даже привести к убийству. В самом буквальном смысле. Мне вспоминаются три типичных примера. Пример первый. Несколько лет назад в Сан-Франциско один человек заказал в ресторане дополнительную порцию бифштекса, объяснив, что хочет взять его домой для своей собаки. Официант на это заметил, что лично он кормит своего пса собачьим кормом Red Heart. Посетитель ответил, что его собака не желает есть собачий корм и требует натурального мяса. Тогда официант сказал – Ваша собака просто зажралась, мистер. Придя домой, посетитель которого эта беззаботно брошенная фраза глубоко задела, начал думать. Его любимого пса, короля всех собак, назвали зажравшимся. Он подумал еще немного. Представьте, как бы вы себя почувствовали, если бы вашу мать назвали пьяной старой шлюхой. Очевидно, для этого человека то, что его драгоценную собаку назвали зажравшейся, было столь же невыносимо. Он взял пистолет, вернулся в ресторан и застрелил официанта. Пример второй. Салман Ружди составил такой вид композиции слов, которые мы обычно называем романом, в отличие от поэмы, страхового полиса или предвыборной речи. Аят Аллах Амейни считал это художественное расположение слов столь же непереносимым, как непереносимо для федеральной комиссии по коммуникациям семь запретных слов, на которые она наложила табу. Как вам несомненно известно из газет, преподобный аятолла назначил награду в 5 миллионов долларов любому, кто поедет в Англию и застрелит господина Ружди. Ружди не называл Мухаммеда зажравшимся, но хотя написано им предназначалось для восприятия как произведение искусства, Оно столь же сильно оскорбило преподобного Айаталу, как зажравшийся собака того парня из Сан-Франциско. Пример третий. Когда англичане завоевали Ирландию, они переименовали старинный город Дерри в Лондон-Дерри. Это не понравилось многим ирландским патриотам и оказалось совершенно непереносимым для ирландской республиканской армии. С другой стороны, протестанты в этом городе предпочитают именно название Лондон-Дерри. Поэтому сейчас, в 1990 году, если вы произнесете название Дерри в одной части этого города, вас могут застрелить борцы за свободу Ольстера. А если вы скажете Лондон-Дерри в другом конце города, вас могут застрелить приверженцы Ира. Сторонники БСО верят, что борются за права протестантского большинства в Северной Ирландии. Сторонники Жира верят, что они борются за права католического меньшинства. Чьи гражданские права ущемлены на самом деле, когда вы произносите Дерри вместо Лондон-Дерри или Лондон-Дерри вместо Дерри? Смогу ли я избежать идеологии и подойти ближе к экзистенциальной реальности общего человеческого опыта, если скажу, что город который на самом деле существует в чувственно воспринимаемом пространстве времени, не есть Дерри или Лондон-Дерри. И что это только совокупность людей, домов, парков, мостов, улиц и так далее. Правильно? Нет, неправильно. Если подумать, это не совсем так. Совокупность людей, домов, улиц и так далее – это все слова. А то, что вы найдете в данном пространстве времени, всегда будет чем-то вне слов. Это будут невербальные вещи и события. Но ведь невербальные вещи и события – это тоже слова нашего языка. И мы, кажется, снова совершаем странную петлю. Не обратиться ли нам за просветлением к дзен-буддизму? В конце концов, дзен вот уже несколько столетий обещает людям просветление. Есть старинный дзенский каан. Роси, учитель дзен, поднимает посох и говорит. Если ты называешь это посохом, то ты утверждаешь. Если говоришь, что это не посох, ты отрицаешь. А по ту сторону утверждения и отрицания, что это такое? Упражнение. Предлагаю слушателям поразмышлять над тем, что было сказано в предыдущих главах. Подумайте о семи запретных словах, о зажравшейся собаке и об убийствах в Северной Ирландии. Поразмыслите о том, что карта не территория и меню не еда. Поставьте аудиокнигу на паузу. Закройте глаза, сядьте спокойно и подумайте над дзенской загадкой. Постарайтесь почувствовать, не начинает ли вас медленно озарять свет.